Глава двадцать девятая Сама не знаю, что нашло на меня. Думала, отболело, всё прошло, запылилось, пыльём поросло. Я ведь и не вспоминала о нём уже давно. Хотя, кого я обманываю, вспоминала. И эти сны изматывающие, которые мучили меня периодически, очень счастливые сны, сны, в которых он называл меня витаминкой, которых он меня любил, целовал везде. А после пробуждения и дикое опустошение, и ненависть, которая гложет. Ненавижу, ненавижу себя за слабость, за то, что не могу отпустить. Не могу взять и выкинуть на помойку всё это и пойти вперёд, новое, свободное, счастливое. Как-то давно мы разговаривали с мамой о любви, и я была уверена, что у нее давно не осталось чувств к отцу. У мамы были другие мужчины, красивые романы, а сколькие к ней приходили с предложением руки и сердца. И Дворжецкий приходил. Я знаю, что он любил ее, но что-то у них не срослось. Правда, они остались хорошими друзьями, к счастью для меня. Мама всем отказывала, шутила, что не хочет расставаться со своей свободой, что ей хорошо и так. В тот момент, когда мы с ней разговаривали, я ещё остро переживала расставание с Егором. У меня уже появился Матвейка, и, конечно, большую часть времени мне просто некогда было думать о какой-то там любви. Я занималась с сыном и думала о том, как бы растянуть свои сбережения как бы заработать ещё потому что видела как катастрофически дорого обходится ребёнок при условии что ты как мать хочешь дать ему всё самое лучшее не помню с чего начался разговор возможно я сказала что мне надо искать мужа и ты что сможешь выйти за любого Ой, мам, знаешь, тут как в старом кино, и за козла пойдёшь. Я не могу всю жизнь у тебя на шее сидеть. Я тебя, кажется, не попрекаю. Мам, я сама себя попрекаю, понимаешь? Я не думала, что со мной всё это случится. Что это, дочь? Ребёнок без отца? Господи. Ты не первая и не последняя. Это же не повод бросаться на первого встречного и выскакивать замуж мам а ты почему не вышла тебя же звали и не первые встречные достойные почему не вышла не знаю не хотела чтобы у тебя был отчим подожди ты из-за меня серьёзно нет прости обманываю тебя в голову поеха. Не из-за тебя, дочь, из-за себя, потому что поставила планку слишком высокую, никому не дотянуться. До кого? До тебя? Нет, до отца твоего. То есть, причём тут он? Он же тебя бросил. Или я его бросила? Не знаю. Он предлагал мне остаться. Это я не захотела в любовницы ходить. И правильно, если бы он любил, не женился бы на другой по расчёту. Сейчас не XIX век, другие времена. Времена всегда одинаковы, девочка моя. Это так. Во все времена бывают ситуации, которые ты не можешь переломить, как ни пытайся. или переломишь и разрушишь жизни всех, кто рядом с тобой. Так тоже бывает, пойми. Мам, ты его любишь до сих пор? Я не знаю, правда. Я не уверена, что это любовь. Наверное, нет. Просто, понимаешь, я сама себе запрещаю забывать и вычёркивать. Я сама себя заставляю всё время помнить, думать Если хочешь страдать. Знаешь, я ведь даже к психологу ходила. Ну, вернее, был у меня один мужчина-психолог. И вот я поделилась с ним своей историей. И что он сказал? А то и сказал: "Человек может разлюбить, только он должен захотеть. Захотеть забыть, захотеть вычеркнуть, захотеть перестать страдать". Мы люди удивительные создания. Нам нравится страдать, понимаешь ли. Не понимаю. Я не хочу страдать. Если бы ты не хотела, ты бы не говорила о том, чтобы выйти за первого встречного. Ты бы просто хотела выйти за того, кого сама полюбишь и оценишь, и за того, кто полюбит и оценит тебя. Но ты ты как и я не можешь забыть Егора. Могу, мам, и забуду. Ненавижу его. Ненависть очень сильное чувство, девочка. Я тоже ненавидела. Вот когда перестанешь ненавидеть, когда тебе будет всё равно, тогда можно сказать, что ты излечилась. А ты не излечилась за столько лет. Она покачала головой. Не хочу. В это сложно поверить, но я на самом деле не хочу. Мне вот нравится нести этот крест и страдать. Глупая я баба в сущности. Мам, ну какая ты баба глупая. От себе скажу. Лучше забыть, захотеть разлюбить и вычеркнуть. Ты молодая, ты красивая. Думай о себе, дочка. у тебя ещё таких егоров будет но я не смогла как ни пыталась последовать совету мамы не смогла видимо у нас с ней семейное это быть глупыми и любить нет я не люблю его просто просто хочу ему доказать что он был не прав что именно он разрушил наше счастье А ну ведь было счастье. Когда я ждала его после матча, когда мы ехали домой, целовались как сумасшедшие. Когда мы иногда специально приезжали на смотровую на Воробьёвых горах. Весь город был у наших ног, и он кричал, что готов положить мир к моим ногам. Когда он после очередной победы в матче задирал футболку, и показывал всему миру мою фотографию, и кричал в камеру «Витамин К! Я люблю тебя!» И когда привозил мне шоколад из разных уголков мира, и кормил меня им по утрам, или размазывал его по моему телу, слизывал, а потом мучился аллергией, и мне даже пришлось как-то раз вызывать скорую, так ему было плохо». И врач в клинике ржал над ним, объясняя, что женщину можно мазать шоколадом, не содержащим какао-бобы и аллергены. А Стена отвечал, что это тогда не шоколад, а фиг знает что, и его девушка это есть не будет. Мы были так счастливы. Почему же нашлись те, кому захотелось нас сломать? Хотя при чём тут те? Если бы мы любили друг друга, если бы хотели всё сохранить, разве нас можно было бы сломать? Если бы Егор меня любил, разве бы он стал спать со Снежанной? Весь день на работе думаю об этом, анализирую. От этих мыслей голова похнет. Хорошо ещё Дворжецкий уехал по делам и сказал, что вернётся только к вечеру. Мне уже не кажется хорошей наша с ним затея. Это дико мне собираться за него замуж. Дико то, что он меня целует. Правда, целует он скорее не по-настоящему, словно на камеру работает. Вспоминаю наши рекламные съёмки с Иваном. Теперь всё видится совсем в ином свете. Тогда мне казалось, что поцелуи на камеру, не постановочные, а реальные, нужны потому, что так захотел режиссёр. Но, снимаясь потом пару раз в похожих сессиях, уже без Ивана, я поняла, какой это бред. Никто из режиссёров не требовал реальных поцелуев. И никто из партнёров не требовал. Наоборот, не требовал. Мальчики всегда спрашивали, как мне удобно, как мне комфортно, чтобы не нарушить личные границы, но при этом отработать так, чтобы все поверили. Иван не отрабатывал. Ему хотелось меня целовать, и он делал это нарочно. А вот Денис Александрович очень здорово отрабатывает. И увидев наше фото с ним на страничке модного сетевого издания о ресторанном бизнесе, я понимаю, зачем он приехал утром меня встречать и зачем целовал. Постановка. И наши фото из свадебного салона также попали в сеть. Обалдеть. Только что вот теперь с этим делать, если везде уже написали что гуру ресторанного бизнеса Дворжецкий наконец решился снова вступить в брак. Читаю о нём. Странно, что я столько лет его знаю и при этом реально знаю очень мало. Был женат, есть сын. Так, стоп. А дочь? Он ведь когда поселил меня в квартиру, сказал, что там жила его дочь. А в таблоидах Про дочь ни слова. Интересно. «Виталина, ты почему до сих пор на работе?» Стоило вспомнить. Дворжецкий заходит в кабинет. У него в руках большой пакет с логотипом известного бренда. Он ставит его на свой стол. «Денис и Олег... Ой, простите, я же сегодня до восьми». «А Матвей...» Няня уже забрала из садика, они у неё дома уже. Хорошо. Ты ужинала? Поехали. Куда? Ужинать. А у нас нельзя разве? Сегодня шеф в ударе. Нет, детка, нельзя. Сегодня важное мероприятие, и ты мне там нужна. Но у меня няня только до 9. Значит, договорись с ней, пусть останется на ночь. Я не могу. У неё ребёнок маленький. Она приводит Матвея к себе, они там вместе. А он не может остаться у неё до утра. Нет, это неудобно и вообще. Виталина, сегодня реально важное мероприятие. И надо, чтобы мы появились там вместе. Твой Егор тоже там будет. Он не мой. Да, извини. Ты хочешь, чтобы он от тебя отстал? Тогда слушай меня. Давай я сейчас найду человека, который займётся Матвеем. Внезапно меня корёжит от этой фразы. Я сама могу заняться своим сыном и вообще Спасибо вам за вашу помощь, но мне кажется, все эти игры лишние. Виталина, в чём дело? Я ведь реально просто хочу помочь. Я знаю, Денис Александрович, просто к этому я не готова, не могу, не люблю врать. Я сама разберусь со Стенниным. Ребёнка он у меня не отберёт. И замуж за него я не выйду ни при каком раскладе. Так что, то есть ты сегодня со мной никуда не поедешь. Нет, извините. Потом мне не в чем идти, не в рабочей же одежде. Плохо же ты обо мне думаешь. Я привёз тебе платье, туфли, всё, что нужно, даже украшения. Привезли? Откуда вы домой ко мне заезжали? — Ну, то есть к вам. — Я все купил сам. Вот, посмотри. Огромный пакет оказывается передо мной. Дворжецкий жестом опытного фокусника достает вешалку, на которой роскошное платье. Черное на тонких бретельках, длинное в пол пол. с глубоким декольте и разрезом. Он накидывает платье мне на руку жестом собственника, а потом достаёт из пакета туфли. Туфли мечты. Те самые с ярко-красной подошвой на тоненьком длинном каблуке. Понимаю, что заливаюсь краской. Он потратился, купил такой шикарный наряд, а я Вита Я понимаю. Может показаться, что я навязчив, что я слишком уж вжился в свою роль. Но я просто хочу помочь. Ты не чужой мне человек. Ладно. Понимаю, что сегодня тащить тебя куда-то, наверное, и правда не стоит. Если тебе не с кем оставить сына, то я позвоню няне. Думаю, не проблема. Но... Мне бы вернуться домой хотя бы в 12. Я всё понял. После 12 обещаю превратиться в тыкву. Шучу. Привезу тебя домой точно к полуночи, может, даже раньше. Поверь, зато твой Егор перестанет тебе докучать довольно быстро, если поймёт, что у тебя такая защита. Ну что ты скуксилась? лышка. Давай, выше нос и хвост пистолетом. Он притянул меня к себе, обнял. А я почувствовала, что моё тело каменеет. Мне было неловко. И не нравились эти его нарочитые знаки внимания, особенно в закрытом кабинете, где никому было нас увидеть или сфотографировать. Нет, Дворжецкий и раньше меня обнимал дружески. Только теперь вот я иначе это воспринимала. Не бойся, я не посягаю на твою свободу. Я не стенен. Давай, звони няне и переодевайся скорей. И макияж поправь. Ну и волосы распусти. И улыбайся, это всех раздражает. Он сам усмехнулся своей шутки. Мне было не до веселья. Что? Кто я творю?